Глава 68. Они помчались по тихой улице, распугивая дремавших на газонах собачек и привлекая внимание удивленных обывателей. Вот бы они удивились, если бы стреляли на улице, подумал Джек. Впрочем, соседи негостеприимного дома наверняка что-то слышали. Уж крики-то Барнаби точно, если только рядом не жили другие комрады. Куда сворачивать будем, спросил Джек, когда тихая улица уперлась в одной из радиальных шоссе. Пока удобнее направо, сказал Барнаби. «Главное не заблудиться в развязках и снова не оказаться на этой улице. Мне бы этого не хотелось». «Ну хорошо». Джек перетормозил, пропуская молочный фургон и пристроился следом за ним. «Куда мы теперь едем?» – спросил Барнаби. «Если верить схемам на обочине, мы движемся к окраине, какой-то портстенд. Лучше бы нам править поближе к улице Фоккера, к дому 20. Это будет нелегко, если только в Бардачке не найдется карты города». «Молодец, лейтенант!» – воскликнул обрадованную Барнаби и стал выбрасывать из бардачка все, что попадалось под руку. Мыльницу, две сломанные авторучки, фирменные спички из ресторана «Понцель», пару хлопков перчаток, фонарик и початую пачку презервативов «Ночной сюрприз». И только под этим хламом он обнаружил книжку без обложки. Томик невнятных карт с планом городских улиц. «Нашел!» – объявил Барнаби и начал листать страницы. Исполнение, конечно, дерьмовое, с такими картами не повоюешь. «Но нам ведь только улицу найти». «Так-так-так». Барнэ вивозил пальцем по картам, перелистывал их и затем возвращался назад. «Ага, вот она улица Джона Фокера». В сносках сказано, что он был военачальником. Чтобы доехать до Фокера, нужно развернуться и дуть в противоположную сторону. Я могу пересечь полосу в любом месте, но это зафиксируют дорожные датчики. «А они здесь есть?» «Конечно, вон те черные точки на белой полосе». «Ничего не нужно пересекать, командир», — сказал Барнаби, возвращаясь к карте. «Через полтора километра возле торгового центра будет разворот». «Через развязку или с левой полосы?» «С левой полосы», — уверенно кивнул Барнаби. «Кстати, командир, тебе не кажется, что другие водители на нас пялятся?» «Кажется», — согласился Джек. «Действительно, те, кто обгонял Калев, обгоняли его практически все, чуть ли не высовывались в окно, чтобы лучше рассмотреть это чудо. Наверное, машина очень старая» джейк заметил знак разворота и стал притормаживать